Глава четырнадцатая. Голодный мальчик. Мурат увязался за Ваней. То ли потому, что поссорился с Викой, то ли потому, что стыдился утренней драки. Вместе они набрали ведро воды. В туалетной комнате для мальчиков Ваня сразу намочил тряпку и стал оттирать зарисованную стену. Он ждал, как Мурат отреагирует на выходку ребят из отряда. Миколян подошел к кабинкам, внимательно прочитал написанное и спросил. — Исаев, ты, конечно, можешь не отвечать, но я все равно спрошу. Мы когда подошли к тебе, там, перед столовкой? Мы ведь довольно долго ждали, пока ты обернешься. — А я что? — спросил Ваня, не отвлекаясь от работы. Он старался не показывать свою радость, ведь Мурат не стал смеяться или дразниться. — А ты голову под воду опустил и стоишь. Все ждали, я испугался, что дымов тебя пнет. Решил, подойду уже. Я, значит, тебя трясу, ты молчишь. Что это было такое? — Я не слишком цельный, — ответил Иван. А в глаза, куда ни глянь, лезет настенная живопись. Исаев, Исаев, Исаев. — Ты припадочный, что ли? — Не то чтобы очень, — застеснялся Ваня. А Мурат и не собирался отступать. Я увидел лицо нашей знаменитой бабки Воронихи. Но она умерла пять лет назад. Вика говорит мне не думать об этом, не вспоминать. Но забыть очень трудно, учитывая, что я сам бабку зарубил. Лопатой. Лопатой? Не удержался Мурат и громко засмеялся. Лопатой. Рыжий-рыжий конопатый убил бабушку лопатой. Хватит ржать. Так ты не шутил тогда в первую ночь, когда Лёню пугали страшилками про голодного мальчика? Сильно я похож на шутника, Миколян? Спросил Ваня с нажимом, оттирая очередного шпиона. Наверное, в общих чертах так и было, как в страшилке говорят. Только я стесал той вампирше лицо, а у Воронихи лицо на месте. Издевался над ней, что ли? Я хотел язык отрубить, этот поганый хоботок. Морда у Воронихи, наверное, приросла назад, — предположил Мурат. — Так ты на учете в милиции, да? Лерка болтала, что ты сидевший. Он невесело посмеялся. — Дура наконченная «В психушке на учёте». Мурат сочувственно вздохнул, опуская тряпку. «Не вздыхай. Я почти ничего не помню. Ни того, как с вампиром дрался, ни того, как в психушку загремел. Помню, как меня туда везли, а больше ничего. Что-то брат рассказывал, что-то Вика. Картинка по кусочкам сложилась. Но жить не мешает в целом. Я про этот проклятый случай не помню, пока медосмотр не наступит». Нужно приносить еще одну справку дополнительную из лечебницы. Вы и правда с Викой столько лет дружите. Не надо меня жалеть. Я, как и все, травил Вику в первом классе, да и во втором. Она тащила в карманы все подряд, честное слово. Мать ее и в церковь водила, и к бабкам всяким шаманским, или кто они там. Все без толку Отец Вику сильно бил, и от него они в деревню переехали. «Переехали» — это Золотарева говорит. Но на деле просто сбежали. Когда я пропал, из всех моих гаденьких дружков никто и рта не открыл, хотя и Рогов, и Шемков видели, как меня в гараже эта бабка увела с Игорем вместе. Все молчали. Только Вика рассказала. И не только рассказала, но даже настояла, чтобы мать пошла в милицию. Она гараж показала, спасла меня. А потом, когда выписался из больницы, пошел к Золотаревым повиниться. Мне до сих пор стыдно. Мы переехали из Викиного двора, но я еще долго ходил, Рожи бить своим одноклассникам, чтобы они Вику не задирали. В школе меня не любили, это очевидно. Ты, когда приехал в лагерь, я тебя сразу узнал по глазам. Вика много про тебя рассказывала. Я видел, как сильно она тебя ждет, и... Приревновал. Расслабься. Я на ее сердце не претендую. Потому что идиот. Идиот идиотом, а ложкой в рот попадаю. Я сейчас подумал... марина говорила, что Ворониха оставляла Катерину присматривать за зеркалом в ее отсутствие. И, видимо, если ты когда-то смог почти убить Ворониху, так она тебе через Катерину и мстит. Ты почему стал на нее наезжать, там, в столовке? Она не сказала, что моя бабушка умерла. Ее положили в больницу, и думаю, что уже конец. Так она же в больнице. Можно надеяться? Можно, но я видел сон. И я думаю, что надеяться уже не на что. Не надо про эти сны начинать. Марина тоже сначала просны сны толдычила. А теперь я уже уверен, что она спелась с Воронихой. Или с кем похуже там, за зеркалом. Кто-то к ней там посватался даже. Не то, чтобы она стала кровь пить, нет. Она как будто бы с ними, но отдельно. Да скажи ты нормально, что ты вокруг да около ходишь? Она ведьма, Вань. — Ой, правда? — Ваня всплеснул руками. — Я догадался. Когда она бочком-бочком и в зеркало шмык марины хочет сбежать к жениху, когда Ворониха от нее отстанет. Сказала, что если она не сбежит из лагеря, то бабка ее сожрет. Мы уедем, а вот Маринке еще работает до конца лета. Погоди. Если Ворониха оставила Катерину сторожить зеркало, чего же она марины к нему подпускает? Я тоже спросил, но ответ странный. Какой? Ваня отжал тряпку и бросил рядом с ведром. марина говорит, что обещала бабке достать... — Какой-то крест из зеркала. Украсть вроде как. Она за него ее не тронет. — Ага, конечно. Сколько великодушия. Маринка тоже ей не верит, но она крепко на этом сидит. Я видел ее возвращение после первого похода в зеркало. Я только предполагаю, но, по-моему, это был первый раз. Однажды ее не было полдня. А потом Марина пришла в палату во время отбоя. Я просыпаюсь, она ко мне наклонилась и смотрит. Глаза безумные, но счастливые. Марина у меня спрашивала, какой день и какой месяц, представляешь? Я ответил, июнь-вторник. Так она рассмеялась и говорит, «Меня не было три недели, а в лагере прошло всего пару часов. Сказать, что я охренел, ничего не сказать». Мурат тоже отложил тряпку и подошел к Ване поближе, как бы боясь, что их услышат. «Я тогда хотел пожаловаться матери, что Маринка курит свои сигареты». и поэтому головой тронулась. Так сестра мне пощечину влепила и звонить домой запретила. Знаешь, ты не обижайся, но я не понимаю, на что она рассчитывает, сближаясь с Воронихой. Какие с ней можно заключать сделки, если она жрет людей? Так и я про то же. Но Марина утверждает, что Ворониха скоро помрет из-за креста. Я как-то рассказал чуть тети Таня про это. Я когда ночевал с Викой и Таней, они чертят круги из мелой и соли. И знаешь, Катерина, правда, к Тане не подходит, вроде как боится. Тетя Таня крещённая. Но как Таня узнала, что Маринка с Воронихой заодно, так она меня выставила без разговоров и даже на слёзы веки не посмотрела. Таня вообще считает, что Ворониха — чёрт бессмертный, и убить её невозможно. Я тоже склоняюсь к этому. Вздохнул Ваня и порадовался, что туалет закрыли, и можно спокойно поговорить, не боясь, что зайдёт кто-нибудь случайный. Только не понял, зачем тебе в пищеблоке ночевать? Боялся, что Давыдова меня укусит ночью. Но слова Марины подтвердились. Кажется, Катерина Петровна кусать не может. — Она на тебя охотилась? — спросил Ваня и содрогнулся, вспоминая безумные движения, вожатые на сцене лагерного театра. — Не знаю. Наверное, да. Ночью иногда проснусь, а она в окно смотрит. — Прям там, в домике? — Ну да! — подошел Мурат поближе. — Я глаза открываю, а она в окне маячит. Там ведь стоять не на чем Исаев. Я жил на втором этаже в первой палате. Балкон только у девочек в палатах. Давыдова, получается, за окном в воздухе висела. Я вообще сон потерял. Ложусь и жду, как она вернется. И она прилетала. Каждую ночь. Ваня помыл руки в раковине и обрызгал лицо и шею. Солнце поднималось, и жара росла. — А Вика уперлась, — продолжил горестно Мурат. Лезет с разговорами про вампиров, расспрашивает. Просится на зеркало посмотреть. — Не надо. — Так я и не беру ее. Но она такая упертая, меня не слушает совсем. Мурат, она никого не слушает. Только иногда перед мамкой ходит на цыпочках. И то потому, что та веко лупит, как сидра в укозу. — Что, не говорила она тебе? — Про такое не расскажешь на жмурках при луне. — Не надо, Исаев. Думаю, ей очень стыдно. — Конечно, стыдно. Нам тут всем есть о чем поплакать. И я не издеваюсь. Я тебя предупреждаю. Мечтать о золотаревое одно целоваться с ней второе, а жить с ней — это братец, дело третье. Мурат впечатленный молчал, и Ваня решил наседать. — А ты в кости с ней играл? — Ты о чем? — Показывала тебе Вика свои фокусы с игральными кубиками? — Нет. — Она может из десяти бросков угадать девять. Ты просто подумай, какая вероятность, что Вика угадает. На эти фокусы из города даже приезжали пару раз ребята, откуда нужно, поглядеть. И ушлые всякие на деньги спорят, а потом к Вике ездят играть. Она называет их визиты, экскурсии возить. Игроки делают ставки на Викин проигрыш и сдуваются. Она забирает себе приличные суммы. Надо сказать, что на это мать закрывает глаза, а оно воровство нет. Ей лишь бы в деревне слухи не ходили. А так что угодно. А если деньги, так и хорошо. Это все отвратительно, Мурат. Вика ходит под тонкой ниточки. Хотя она говорила мне, что недавно была в церкви. Клянется, с играми на деньги покончено Это же хорошо. Хорошо, если бы это было правдой. Если бы видел Золотареву, когда она свои кости метает, тоже засомневался бы. Думаю, она не слишком отличается от твоей сестры. Вика показывала мне карточные фокусы. Я думал, что карты мечные или что-нибудь в этом роде. — Ну, фокусы, Вань, понимаешь? Просто фокусы. — Такие же фокусы показывает Ворониха. екатерина и, и Марине. Я тоже, знаешь, фокусы выкидываю. — Фокусники, блядь. — Знаешь, Вика какая? Я, кажется, ей лишнего сказал после тех танцев. Ну, куда она с тобой ходила, теперь стыдно. — О, это у всех такое ощущение после ссоры с Викой. — Она чуть не расплакалась. — Сомневаюсь. Скорее всего, она в этот момент думала, что не договорила, и еще надо бы подраться. Мурат подошел к окну и подергал ручку. Ему тоже стало душно. Ваня, уже наученный опытом, что окно не поддастся, открыл дверь в туалет и подпер перевернутым ведром. — Ты веришь, что Катерина умирает? — спросил вдруг Мурат. — Да, — ответил Ваня, подумав. Там, перед зеркалом, Маринэ крутила ее язык, и он правда был нездоров. Но что толку, когда опять объявилась эта старуха? Ты видел Ворониху раньше? не Когда началась смена, она уже уехала. Так вот, эта мразь сожрет нас, как только сядет солнце, и наши жопы пришпилит к плакатам про то, как надо правильно руки мыть. Я надеялся, что у тебя есть план. Усмехнулся Мурат и уселся на ведро, вытянув ноги на солнышке. Конечно, есть, заявил Исаев. Я пока готов отрицать законы физики. но не незаконно здравого смысла. Ваня подумал и спросил. — А что ты думаешь насчет церкви? — Ты имеешь в виду часовню возле Зеи? Хочешь там спрятаться? — Нет, я имею в виду церковь побольше. В Бога веришь? — Не знаю. — Замялся Мурат и спрятал глаза. — Наверное, да. — Годится. У меня брат священник. Он служит где-то возле Моховой. Вика у него была, она знает дорогу. И он нас защитит? Я даже не крещённый. Думаю, стоит обратиться к нему за помощью. Боюсь, что больше нам не на что рассчитывать. Мурат рассмеялся. Будем делать распятие на ночь? Нет, — поморщился Ваня. Вряд ли это нас спасёт от Воронихи. Она в сто раз хуже Катерины. Есть план получше. Ваня почесал ушибленный подбородок. Скажи-ка, что у Щукина родители какие-то партийные шишки? — Да, работают высоко, и мать, и отец. марина помнит, где именно, а я забыл. — Ты тоже блатной. — Угу. Отец, зам в Минздраве. А зачем тебе? — Для дела. — Как распетушился. Мурат стер пот со лба. — Смотри, не лопни. — Видел солнечное сплетение? — Это я сплел, — заявил Ваня, улыбаясь. — А Великий каньон видел американский? Это я расширил. — Долго смеялись, и, уходя, Ваня сказал честно. «Я благодарен. Если бы ты не остановил Женю, это было бы так унизительно. Всегда стыдно, когда кого-то травят, и толпа молчит. Просто позорище. И смотреть стыдно, и молчать стыдно. И быть осмеянным тоже стыдно. Тогда я рад, что кто-то пришел тебе на помощь. И этот кто-то был я. Если бы ты промолчал, то я бы уже мчался в деревню». И там спрашивал у всех подряд, как найти церковь и папа. Я бы в лагере не остался ни на минуту. Я бы убежал в тот же день и вещи даже не собрал, если бы все молча смотрели. Женька Дымов, конечно, молодец, и Леня тоже. Но у этих пацанов понятие о добре и только, что зубы надо чистить. Я никогда не дружил с ними всерьез. А Машка? Машка достает меня, вот и все. Мурат задумался о своем. «Было приятно вмазать дымову». «Я пошел», — сообщил Ваня, глядя, как улыбка сползает с лица Мурата. «Приду скоро. Надеюсь, до обеда управлюсь. Если спросят, скажи, что не знаешь, где я». Мурат усмехнулся. Штирлиц оглянулся, хвоста не было. «Оторвался», — подумал Штирлиц. Ваня оставил друга и направился в четвертый корпус переодеться. Тельняшка его была забрызгана кровью, штаны все вымазаны в грязи. В таком виде приличный план не исполнить.